«Удвойте ваше удовольствие, удвойте вашу радость в двойне хорошей, в двойне мятной жевательной резинкой!» Появился еще один зомби, чей голос был низким и мрачным, как у Брулюмпуса. Зомби глядел на Маджи так, будто нес на плечах всю тяжесть бытия. Он сказал, «Вы страдаете от нерегулярного стула». Кто-то настойчиво потянул Маджа за лапу, чтобы разглядеть Джон Тома, ему пришлось моргнуть. Тот озабоченно смотрел на него. «Минуточку, приятель!» — попросил выдор, не узнавая собственного голоса. «Погоди чуток, я должен дослушать это. Тут, видишь ли, важное дело. А я... я...» Он, облизнув губы, помедлил. «Что ты, Мадж? Я хочу узнать, как предохранять кухонный пол» от некрасивого желтого налета. Хоть черт, у меня и не было его никогда. Нет, матч, не давай ему добраться до тебя. Молодой человек потащил выдра к плоту. Матч слабо сопротивлялся, но кореш. А что делать с грязью на моем воротнике? Наплюй, матч! Джон Том шлепнул его пару раз, затем подтолкнул к веслу, Они спихнули плод сбока неподвижно замершего брулюмпуса на воду и заработали веслами изо всех сил. Понемногу выдор стал приходить в себя. «Черт меня подери!» — наконец выдохнул матч. «Что это за жуткая магия?» Бролюмпус уже скрывался за горизонтом, он лежал без движения в воде, уставившись на вопящий, смеющийся, убеждающий ящик, который мгновенно довел его до коматозного состояния. На прощание до них долетело несколько энергичных слов. «Вы заслужили отдых сегодня». «Джон Том, что?» Юноша продолжал настойчиво грести, желая уйти как можно дальше от той части болота, которая звалась Брулюмпусом, на тот случай, если магия перестанет действовать. «Я никогда больше не буду критиковать твое пение». «Ну как же?» «Разумеется, будешь», — ответил Джон Томс усмешкой. «Не-а». «Никогда!» — Мадж поднял правую лапу. «Клянусь всеми прелестями полевки Ченрил, лучшей куртизанки Тимова Хохота!» Он посмотрел на пенный след, оставляемый полотом, и передернул плечами. «Меня это тоже захватило, приятель, я даже не понял, что происходит. Коварная штуковина!» Он оглянулся на своего компаньона, когда им пришлось пригнуться под нависающими над водой ветками, — Как ты зовешь эту жуткую обалделовку? Коммерческое телевидение, объяснил Джонтом. Я думаю, только это и могло сработать. Причем оно крутит такую дрянь сутки напролет, ты хоть бы никогда больше ничего подобного не видеть. Надеюсь, что оно не сведет брулюмпуса с ума, пробормотал Джонтом. В конце концов, он не так уж плох для кучи грязи. — Эх, парень, пропадешь ты через свое мягкосердечие. Ты готов улыбаться даже собственному убийце. — Ничего не могу с собой поделать, матч. Мне все существа нравятся, вне зависимости от того, какая у них внешность. Только помни, что большинство из них не отвечают тебе взаимностью. Джон Том посмотрел задумчиво. — Они не спеть ли мне еще несколько куплетов, чтобы усилить заклинание? «А не хочешь ли ты погрести, кореш?» «Ну вот», — улыбнулся Джон Том. «Я же сказал, что ты снова будешь критиковать мое пение». «Меня достали не твои песни, а твой голос, шеф». Препирательства заняли остаток дня и начало следующего. К этому времени они удостоверились, что покинули сферу влияния Брулюмпуса. Несколько дней спустя Путников ожидал приятный сюрприз. Пейзаж снова стал меняться, а вместе с ним и климат. По убеждению Маджи, давно уже пора было снизиться влажности и появиться настоящий суша. руни -пай стал принимать вид скорее тропического озера, чем непроходимой трясины. Высоко и прочно поднимались из воды острова, с поверхности исчезла пена и мутная взвесь. Вместо того, чтобы образовывать заводи вокруг кочек и деревьев, вода начала двигаться в южном направлении. Потоки вскоре начнут превращаться в реки, а реки означают развитие торговли, то есть цивилизацию. Возможно, они уже недалеки от цели путешествия. А затем, как случалось уже не раз, растущая уверенность была уничтожена внезапной катастрофой. На спокойной воде, под безоблачным небом, Мир внезапно перевернулся. Джон Тома подбросило в воздух. Он взлетел, беспомощно размахивая руками, больно ударился о воду и попытался удержаться на поверхности, но как только юноша поплыл, что-то схватило его за икры, он почувствовал, как его тащит вниз... Прочь от затухающего солнечного света, от кислорода, которого уже настоятельно требовали легкие, он не видел, что схватило его, да и какое это имело значение. Чем сильнее Джон Том легался и вырывался, тем, казалось, быстрее уходил вниз, вниз, прямо вниз, на дно рунипай. Его легкие уже не горели, они, казалось, готовы были разорваться вместе с лихорадочно бьющимся сердцем. Последнее, что он запомнил перед тем, как начать тонуть, был мадж, где-то слева от него. Выдор плавал гораздо лучше, чем Джон Том, однако он тоже шел ко дну, увлекаемый чем-то непреодолимым, быстрым, расплывчатым. Джон Том еще не оставил весь ужас происшедшего, когда он перевернулся, и его стало тошнить. Когда легкие желудок очистились от того, что было, казалось, половиной рунипай, он приподнялся и неуверенно гляделся. Юноша сидел на подстилке из сухой травы и камыша, лежащей на утрамбованном земляном полу. Рассеянный свет проникал сквозь прозрачный свод над его головой. Он напоминал стеклянный, но был сделан из какого-то другого материала. Слева стоял матш. Исследуя одну стену купола, перед подстилкой стояла лужа воды, тихо плескавшаяся об утрамбованную землю. Вода была очень темной. Почувствовав сзади движение, выдор взглянул на юношу. — Я уже начал сомневаться, очухаешься ли ты вообще, приятель? — Я тоже. Джон Том неуверенно поднялся. Минуту назад во мне, похоже, было больше воды, чем снаружи. Он снова закашлялся, во рту стоял вкус тины, внутри все дрожало. «Где мы?» «Мы в чьем-то жилье, парень?» Мрачно проинформировал его выдор. «Но я не думаю, что тебе понравится хозяева». «Что ты имеешь в виду?» Получалось, что матч намекал на близкое знакомство с теми, кто их поймал, но Джон Том ни разу не бывал вместе подобным этому. Во всяком случае, он такого не помнил. Выдор кивнул ему. — Глянь-ка на эту штуковину. Джон Том присоединился к другу и стал разглядывать стены прозрачной тюрьмы. Дотронувшись до них пальцами, он ощутил, что это не стекло. Однако это не было и пластиком. Вещество было клейким, так что пришлось отрывать пальцы от стены. Часть вещества осталась на ногтях, и он вытер руки о штаны. Удивительно, штаны были сухими. Это значило, что Джон Том пробыл без сознания несколько часов, не меньше. Со стен не текло и не капало. Что касается источника неясного колеблющегося света, то он был виден. Купол лежал на дне озера. Над ними Руни Пай, а поверхность, как прикинул Джон Том, находилась на расстоянии добрых шестидесяти футов. Это приблизительно так как он не привык оценивать глубину, находясь на дне. Джон Том снова повернулся к стене. Я думаю, это какие-то выделения. Хочешь сказать, что кто-то пришел и наплевал здесь? Ну, в общих чертах, да. И юноша провел рукой по стенке в направлении потолка. Это все органическое, а не искусственное. Внезапное воспоминание заставило его уставиться на выдра. «Ты сказал, что это чей-то дом?» «Ага, так и есть». Мадж провел его по камере и показал на другую стену тюрьмы. Купол покоился на покатом склоне, который резко обрывался сразу за сооружением. Пятьюдесятью футами ниже, на дне озер, располагалось множество подобных строений. Их архитектура казалась незнакомой, простые очертания и никаких украшений. Какие-то тени медленно двигались между ними. Джон Том узнал некоторых, и волосы у него на загривке встали дыбом, потому что ему вспомнилось несколько самых неприятных моментов в его жизни. «Но я же сказал, что они тебе не понравятся». Пробормотал Мадж. Джон Том придвинулся к стене так близко, как только мог, не касаясь липучей поверхности, и уставился в глубину. Несмотря на мутный свет, он уже понял, кто их захватил. «Броненосный народ».